Выборы прошли 28 января 2003 года. Дали следующий результаты. Ликут – 38 мандатов. Авада – 26 мандатов, на 7 меньше, чем в 99 -м. Шинуй – перемена. 15 мандатов, скачок с 6 мандатов в 99-м. Шас – сокращенно от Шумрей Торас и Фарадим – Сефардские стражи Торы. 11 мандатов потеряли 6. Айгута Леуми – национальное единство. 7 мандатов перестало быть центристской партией. С момента, как её возглавил Авигадор Либерман, до свидания партия Израиль Байтэну и сильно качнулась вправо. Мерец 6 мандатов. Мавдал 6 мандатов. Яхуд Яхуд Хатора 5 мандатов, партия Торы и иудаизма Шабата, хитросплетение Агудат Израиль и Дегель Хатора. Хадаш 3 мандата, демократический фронт за мир и равенство. Балад 3 мандата, национальный демократический альянс арабская партия аахад -э единая нация три мандата профсоюзная партия для рабочих и пенсионеров исраиль баалиия два мандата центристская партия возглавленная натаном щиранск большинство электората которое составили евреи выходцы из ссср и снг потеряло четыре мандата крах и последующее исчезновение партий объединенный арабский список два мандата через четыре дня после вы... через три дня после выборов 1 февраля космический корабль колумбия Взорвался при посадке. Все астронавты, включая Рамона, погибли. Это не был теракт, это была техническая авария. Израиль, столь измученный, за последние месяцы вместо праздника получил еще один траур. Еще в ноябре 1995 года, после убийства Рабина, Климптон и Перес договорились, что израильский космонавт полетит на американском корабле в космос. Рамон готовился к полету с лета 1998 года. Он мог полететь еще в 2001 но запуск колумбии несколько раз откладывали. Гнетущее чувство охватило страну. Слишком много неудач в короткое время. Весь февраль вновь победивший Шарон формировал правящую коалицию, соответственно, правительство. Он хотел снова создать правительство национального единства, но это ему не удалось, так как партия Авода, следуя новому лидеру мицне на союз не шла. Перес был против Митсне, он хотел в правительство, и обвинял бывшего мэра Бхайфы в недальновидности. Как бы то ни было, основными союзниками Ликуда стали партии Шинуй и Мавдаль. А вода в очередной раз оказалась в глубоком глубоком кризисе из-за отсутствия серьезного лидера. У Ликуда оказалось сразу два лидера – Шарон и Нетаньягу. Их обоих знала страна, каждый мог стать премьером. Партии труда, ни Митсна, ни Бен Элейзер, не дотягивали до популярности в народе, до этих двух правых лидеров. Парис же был стар. Все же он смог занять место председателя партии еще раз, когда чуть позже проигравшего Митсну свергли с этого поста. Сквозь бороду бросая вздох стесненный, Митсна, не партии ни хайфой, больше не управляющий, остался рядовым членом Кнессета от оппозиции. Партия же Исраэль-Баалия просто влилась в Ликут 6 февраля. Доведя число его мандатов до 40. Утром 27 февраля присяге было приведено новое правительство Шарона. В феврале уже оживленно шла раздача израильтянам новых противогазов. В предвоенной суматохе вдруг обратили внимание, что палестинцам на территориях противогазы никто не раздает. По закону каждый гражданин Израиля должен был иметь противогаз со дня рождения. Так и было для граждан, но палестинцы на территориях, иностранные рабочие, часть бедуинов, жители незаконных деревень, часть заключенных остались без противогазов. Зато к первому марту закончился предвоенный торг Израиля и США. Израиль просил 4 миллиарда долларов финансовой помощи, американцы согласились дать только 1 миллиард деньгами, плюс гарантии еще под 8 миллиардов. Террор тем временем не прекращался. Днем 5 марта в Хайфе террорист взорвал себя в городском автобусе, унес с собой жизни 16 человек. Ответственность за этот теракт взял на себя Хамас. Хамасом правил старый и больной шейх Ахмад Ессин. Он сидел в израильской тюрьме, но был выпущен из нее по обмену. Так как Хамас упорно набирал силу, израильтяне стали планировать физическое устранение его лидеров, включая и этого Ессина. А в это самое время решалось и экономическое будущее страны. После победы на выборах Шарон назначил новым министром финансов Бенемина Нетаньягу. Сам бывший премьер Нетаньягу мыслил, мыслил о кресле министров иностранных дел. Однако в этом кресле сидел Сильван Шалон. Нетаньягу досталось небогатое наследство. Очень быстро он выступил перед народом и сказал ему просто «Я пришел, увидел и я вам скажу так. У нас в кассе нету денег». В 16 главе этой книги описывался страшный финансовый кризис 80-х годов. Теперь такого положения не было, так как экономика в стране была уже довольно сильной. Однако все равно положение все оценивали как довольно-таки критическое. Соответственно, Нэтэньягу и его помощник по мини... по министерству мэр Шитрид выступили с чрезвычайной антикризисной программы Антикризисную программу представили народу и миру 17 марта, за два дня до начала войны в Ираке. Нэтэньягу решил сократить государственный бюджет на 11 миллиардов шекелей. Это была полумера, так как дефицит бюджета уже планировался на уровне 15-18 миллиардов, а реальное положение дел в экономике могло довести его вообще до 30. Одновременно министр финансов полагал уменьшить высокие зарплаты работников госсектора, создать новые льготы для иностранных инвесторов, ввести налог на наемных иностранных рабочих и приватизировать часть государственных компаний, продав их через биржу и выпустив акции государственных компаний. Хотя в министерстве клялись что малоимущие от этой программы пострадают несилия не сильно, но люди напряглись. Муниципальный налог, например, полагалось повысить на 5% для всех. Делались туманные обещания отменить телевизионный налог, который после развития в стране кабельного и спутникового телевидения превратился в анахронизм. Но и в это как-то слабо верилось. Правительство утвердило антикризисную программу 25 марта. И практически сразу... Всеизраильское объединение профсоюзов, ядром которого являлся профсоюз Гистадрут, а руководил которым неутомо, неугомонный Амир Перец, подняла своих членов на забастовку. Перец считал, что антикризисная программа вредит членам профсоюзов и объединяет их, объединяет их. Пенсионное обеспечение работающих по найму внушало им опасения. Основную часть членов профсоюза составляли государственные служащие. И первые же три дня их забастовки нанесли ущерб стране в 180 миллионов шекелей. Обладатель хитрого прищура и черных усов Перец демонстративно не носил галстуков. Он пообещал перевести забастовку во всеобщую и бессрочную свою за угрозу он выполнил 29 апреля. Жизнь в Израиле остановилась. При кризисе нищают более или менее все, однако в Израиле жило около 10 тысяч человек миллионеров, которые совокупно владели 60 миллиардами шекелей. Они тоже спохватились, что кризис, но отреагировали по-своему. За 2002 год граждане Израиля перевели на заграничные счета около 1,8 миллиарда долларов, спасая их от кризиса и конфликта с палестинцами. Соответственно, эти деньги выпали из экономики страны. Потери от второй интифады только за один последний год составили от 14 6 до почти 18 миллиардов шекелей. Кризис усугублялся, вытягивая экономику, как это часто бывало и раньше, алмазы и военная промышленность. За три первых месяца 2003 года страна продала обработанных алмазов на полтора миллиарда долларов, причем только в марте, когда со дня на день ждали американского вторжения в Ирак, продала алмазов на 477 миллионов. Не столь же впечатляющий Не столь же впечатляющие, но военный концерн «Эльбит» подписал в это время контракт с американской фирмой «Боинг» на 60 миллионов долларов. Израильтяне смогли продать американцам шлемы для военных пилотов. В самом же Израиле военная промышленность начала работы по оснащению гражданских самолетов системой противоракетной защиты. Так как был случай в ноябре 2002 года, когда израильский самолет пытались сбить ракетой в Кении. До Ахмеда и удалось дотянуться утром в понедельник 22 марта 2004 года. Этот полупарализованный седобородый аскет был убит на севере сектора Газы ракетой, выпущенной с вертолета. Но Хамас не был сломлен, так как у организации было как минимум еще два лидера, живший в эмиграции Халед машин и прятавшийся в Газе Рантиси. Последний был 56-летним -лет... 56 головорезом, получившим образование врача-педиатра. Его арестовывали во время первой интифады В 9... 1992 году он оказался среди 400 депортированных в Ливан. По нему была выпущена ракета 17 апреля, и он был убит. Потеряв за месяц двух лидеров, Хамас и не думал сдаваться. Теракты продолжились после краткого перерыва. точечные воздушные операции, удачные и неудачные, проводились израильскими летчиками неоднократно. Более всего в небе сектора газа В целом они доказывали свою эффективность. Особенно предварительные агентурные сведения оказывались на высоте. Возможно, Ессина убили бы раньше, а с кризисом справились бы быстрее. Но в середине марта нападение американцев и их, со... их союзников-британцев на Ирак ждали со дня в день. Это отвлекало немножко от хамас Командование тыла издало 18 марта приказ. Если такого слова, конечно, применимо к мирному населению. В каждом доме подготовить герметичную комнату. Израильтянам стали раздавать буклеты на иврите, арабском, английском и русском, объясняющие метод подготовки избранной комнаты к герметизации. Одновременно с этого дня один канал израильского ТВ, канал 33, стал постоянно транслировать ролик на эту тему. Это был первый шаг гражданской обороне. Вторым шагом должно было встать распоряжение подготовить к использованию противогаза. Такой приказ поступил 19 марта. Одновременно было указано запастись водой, едой минимум на неделю. За день до этого начался частичный призыв резервистов тылового военного округа. Министр Мафас привел войска в боевую готовность, но народ успокоил, что это делается так, на всякий пожарный. Помимо воздушных атак Ирака было слабое опасение, что Хизбалла из Ливана попытается атаковать северную границу страны. Все зенитные комплексы были приведены в боевую готовность. Пилоты ВВС начали постоянное патрулирование в воздухе на случай беспилотных иракских самолетов. Вторая война с Ираком началась 19 марта. Причем 20 марта западные войска уже перешли иракскую границу. В эти два дня израильтяне выходили из Думы с противогазами, но быстро поняли, что таскают их зря. Американцы быстро двигались вперед. 22 марта они уже были на полпути к Багдату. 23 марта их движение замедлилось из-за сражения под Нассирией. В этот день, видя, что граждане уже забросили противогазы в дальние углы, пресс-секретарь правительства Амос Гелад попросил народ не расслабляться. Но все, но все расслабились. К 5 апреля американские войска уже были под Багдадом. 10 апреля столица была в их руках, 1 мая президент Буш объявил войну законченной. Ни одна иракская ракета на этот раз на Израиль не поразила. мера безопасности в Израиле отменили 13 апреля. Выгоды от войны в Ираке в израиля были прямые. Ирак поддерживал, как уже писалось выше, палестинских террористов, их семьи. Ирак технически оставался в состоянии войны с Израилем с 1948 -го года. Теперь этому пришел конец. Удалось также бросить тель на Сирию. Ибо она имела с Ираком общую границу, через которую сбежала часть иракских лидеров. Одновременно Иран, находящийся между Ираком и Афганистаном, оказался зажат американскими силами с двух сторон и временно ввел себя довольно деликатно. Палестинцы с их вечными проиракскими симпатиями оказались в глубоком трауре. На таком благоприятном внешнем фоне новое израильское правительство решило заняться теперь внутренними делами, преодолением экономического кризиса. Война в Ираке косвенно усугубила его. Один день повышенной боеготовности, мобилизация резервистов, патрулирование воздушного пространства, развертывания системы ПВО, боевое дежурство, обходился в стране примерно в 10 миллионов шекелей. Полагая, что даже не воюя, Израиль потеряет на Американо-Иракской войне миллионов 300, так как Америка тратила на войну миллиарды, то была возможность попросить ее покрыть эти расходы. Чем и озаботились израильские финансисты и дипломаты. Параллельно с войной шла бессрочная забастовка в самом Израиле. Даже биржи и банки бастовали. К 13 мая бастовало 600 тысяч рабочих и служащих. Это не означает, что антикризисная программа на Тенегу была плохой. Правительство, напомним мы, и ее утвердило. И все понимали, что выбираться из кризиса надо. Но за чей счет на этот вопрос ответы были разными. Тем временем решили вычистить зарплаты бастующих деньги за неотработанное время. Такого раньше в истории страны никогда не случалось. Однако полностью погрузиться в экономические дела так и не вышло. Когда в Ираке отгремели бои, никаких атомных бомб, канистр с ипритом и запаянных ампул с вирусами не нашли, в Америке, а потом по вс во всему миру, журналисты стали интересоваться. А ради чего, собственно? Вообще, ради чего, собственно, ради была эта война? Вопрос быстро перерос в другой. А кому она была выгодна? Ответа журналисты и аналитики предложили два. Израиль и нефтяные магнаты. В отношении нефти сценарий был простой, простой. В Ираке нефть была национализирована, предполагалось, что после войны государственную нефть приватизируют, и скважины раскупят американцы и англичане. В отношении Израиля такого простого сценария не получилось. Да, Израилю победа над Саддамом выгодна. Этого никто в Израиле не скрывает. Ну и что? А то, что это Израиль толкнул США в иракские пески. А вы докажите. Может быть, мы и первую Иракскую войну Израиль спровоцировал, нашептав садаму в Кувейт войти, а потом ополчив против него весь мир. Накануне войны Моссад и ЦРУ не считали, что у Ирака есть ядерное или химическое оружие. Но война все же началась.